Спасибо огромное, спасибо огромное, Владимировна. Так, коллеги. А... Ну вот у меня вопрос к Георгию Игоревичу. Я могу пока задать вопрос, пока аудитория... Да, конечно. Аудитория не решилась. Как вот этот голос значимого другого у вас отделяется от голоса суперэго? Потому что мне кажется, что голос значимого другого просто совпадает. Голос Супер эго, и к нему применима вся та критика, которая, которую Фрейд применял к голосу совести. То есть по определению, так сказать, то, что значит, когда значимый другой говорит, ты же должен был чувствовать то и это, так сказать, как бы это по определению э, голос суперэго или голос отца, это всегда лишь э э э лишь пародия на совесть. Ну или подобие, как вы предпочитаете говорить, да. Спасибо большое за вопрос. Слышно ли? Да, я чуть поближе что-то и состоит в меня аспект проблемы совести, в том, что не только в самом себе трудно различить, а, но и другой в самом себе может быть не в состоянии различить технологическое и символическое измерение. В этом смысле а, мне кажется, Да? Изнутри того опыта, который мы пожелаем мы от первого лица себе э, не различить, но мы находимся еще в такой ситуации взаимного наложения неразличимости. Э, в другом тоже не различить. Э, да? И в этом смысле э, э, голос, который э, голос значимого другого, который мы можем обнаруживать в себе, он. Находится в некотором двусмысленном статусе, это значим э, другой, как, как бы конечный субъект с э, его пенсальной как бы жутью, или это та, э, та нормативная маска, которую он э, на себя надевает. Или же это я проецирую на него эту нормативную маску, или же когда я э, говорю да, вот, отец уже был теперь сын, да когда я говорю со своим э, сыном, э, то именно я то именно происходит, когда я говорю это плохо, да, э, что я делаю? Действительно ли я указываю на дурное? или я э, имплантирую некоторую символическую да, систему. Э, вот э, я, пожалуй, должен сказать, что э, из моей перспективы э, я нахожусь в ситуации недоумения, когда я думаю об этих вопросах. Да? И я не уверен, есть ли возможность различить технологическую э, и символическую с полной уверенностью. Скорее, э, Я склонен тому, чтобы ко всякий раз снабжать некоторым вопросом или индексом вот такая система взаимодействия неопределенности. Да? Интерсубъективность, в которой каждый участник интерсубъективности находится либо в регистре символического опыта, либо его символического, там, символической подмены, но неизвестно в каком регистре. Вот такая как бы Крисшфиль, двойные да, слепые шахматы, но только множественные. Пожалуй, вот так бы я тяготел, потому что в ответ на этот вопрос, но это, вас не слышно, Ада Владимировна, микрофон, включите, пожалуйста. Я хочу сказать, что если обратиться к этой евангельской цитате, которую Гуссерл приводит, то... Там как мы помним так сказать, как бы про совесть речь не такую персе речь не идет так сказать, по видимости. Да так сказать, как бы Марфа говорит обращается к престу, что М -м, я тут на кухне тружусь, а моя сестра сидит у твоих ног и слушает твои интересные разговоры. ты вообще призови ее к порядку. Вот. То есть, условно говоря, Марфа предъявляет требования к совести ближнего, апеллируя к вышестоящей инстанции. Но Христос, не упрекая ее прямо, отвечает ей, тем не менее, что Мария да, – благою часть из брата. Сказать, я же не отнимется от нее. Так сказать, когда наставит свою частную заботу о душе выше всеобщего и универсального закона гостепринства. То, что так смущало всех. Я посмотрела, какие есть комментарии на это. Сказать, как бы. И поскольку всеобщий закон гостепринства является главным, Законом для архаичного мира поставить что-либо выше закон о гостеприимстве не очевидно, так сказать, особенно соучастную заботу о душе. Так сказать, как бы. То есть мы видим, так сказать, как, бы, как в этой истории, да, так сказать, в истории про Ону Несесариум, некто пытается свою совесть навязать другому uh И как раз у него это не получается. Так сказать, как бы. Мне кажется, что идея, что кто-то другой может быть твоей совестью, это, как говорит Дитрик Панхофер, а это его мнение, наверное, более авторитетное, чем мнение Хайдеггера, потому что у него, так сказать, как бы он человек, который совестью обладал, так сказать, как бы, в отличие от Хайдеггера, про которую это очевидно. Вот. Да, так сказать, он говорит, что... Если некий национал-социалист говорит «моя совесть – это Адольф Гитлер», а тут нет принципиальной разницы между Адольфом Гитлером, Марфой или значимым другим, то он тем самым пытается обосновать единство «я» по ту сторону от самого себя. Ведь это был бы разительнейший секулярный параллель с Евангелием и тем самым разительнейшим противоречием христианской истины. Вот, То есть... Мне кажется, что когда другой не просто делает, так сказать, делает моральное суждение, как бы, а претендует на то, чтобы стать нашей совестью, он всегда, так сказать, как бы он всегда э -э ставит себя на место вот этого самого Адольфа Гитлера. Credit. Или скорее Гибельса, который говорит, что моя совесть – это Адольф Гитлер. Вот у нас комментарий ну, из да. чата, да, Катя, может быть. Спасибо большое за доклад. Я несколько, некоторую часть, к сожалению, упустила, но та часть, которую я услышала, все-таки позволяет мне сформулировать вопрос. Он, наверное, ну, такой для, для общего обсуждения, касается того, что, ну вот, как я поняла, да, есть проблемы развлечения, да, чей голос, голос ли это совести, голос ли это суперэго, Голос ли это интериоризированного какого-то нормативного нормативной инстанции. Ну, собственно, суперогета гт есть, наверное. Я подумала, что нет ли здесь мнимой проблемы неразличимости. Того, что на самом деле развлечение есть, нет, нет ощущения или нет достоверности в том, что такое развлечение проводится фактически верным образом. То есть на самом деле здесь проблема не в том, что я не различаю совесть, это или не совесть, говорит а в том, что я на самом деле различаю, просто потом в какой-то момент может оказаться, что это была ошибка. Вот, что я думала, голос совести мне велит сделать то-то и то-то, а это был не голос совести, а не знаю, голос страсти или, скажем, страх, сопровождаемый авторитетом. И я просто предположила, что мы можем разделить эту проблему на эпистемическую, где будет просто прагматическое этика общения, в которой мы всегда гипотетически мыслим этот голос, И важна просто консистентность и, ну, в этом смысле последовательность слов и действий, того, что одни не расходятся с другими. И это как будто бы будет таким довольно нейтральным, да, и в этом смысле не предписывающим и не связанным с таким конкретным содержанием, просто пониманием того, что значит конкретно, ну, что значит просто конструкция. А на уровне феноменологической дескрипции мы можем прийти к некоторому такому специфическому чувству, сердечному какому-то, да, которое некоторым людям, как кажется им иногда, может быть, сил фантазии или чего-то еще знакомо, и что это, это, собственно, будет специфическая, да, перцептивная вера, и в ней будет исключительно, ну, аффективная достоверность, и, конечно, никак ее нельзя в этом смысле подтвердить, она не носит интерсубъективного характера как бы в себе, она может только по последствиям быть оценена, как имевшее место быть, опять-таки только потому, что нам привычно так мыслить действия людей с достойной репутацией, что раз их репутация настолько достойна, наверное, они не нарушали голос совести, и тогда у нас, в общем-то, ну, проблема не выглядит так остро, если я не пытаюсь ее из как бы анализы своего сознания э, выводить. Вот. Ну, я не знаю, решение это или это проблематизация, или это просто как бы в какой-то параллельной логике выстроено. Но... Я готов принять этот э, вопрос на свой счет, но mm -hmm. я могу его отдать и другим выступающим. Ну, пока два слова э, могу сказать. Э, да, я тоже так об этом думаю. Действительно, вот, вы видите, перцептивная эра. Я э, отталкивался от, по многому от моего любимого пассажа из всего корпуса Гуссерля. Это первая страница э, анализа пассивных синтезов, э, где Гуссерль говорит, в общем-то, отсылая к Аристотелю э, э, о том, что все стремятся к чувственному восприятию. Гуссель говорит, внешнее восприятие – это постоянное притязание совершить то, что оно по сути своей совершить не в состоянии. Вот некоторое постоянное, да, постоянное притязание. И в этом, в этом отношении. Почему я вспомнил стихотворение Рубинштейна, про, в котором, напомню, Во все стороны, вперед и назад, направо и налево, вверх и вниз, вширь и вглубь разворачивается бестолковое пространство наших ритмических усилий и притязаний. Действительно, для меня вот эта модель, если вместе с Мерло Пантик говорить, перцептивной веры или верой на бытие мира, здесь служит путеводной нитью, но только в случае такой темы, как совесть, мне кажется, как бы дело обстоит еще более уже да, или еще труднее, чем в случае внешнего восприятия, поскольку это самое бестолковое пространство конкурирующих притязаний, э, да, оно разворачивается вширь э, и вглубь. Э, я согласен, Екатерина, с вами, э, да, пожалуй, точнее было бы говорить не о неразличимости, а об отсутствии достоверности развлечения, но только здесь вот в общем дело. Здесь начинается какой-то водевиль, э, да, вот вместо Театра души, какой-то э, маскарад с переодеваниями, потому что э, участники этой пьесы э, постоянно э, пытаются вытеснить других со сцены, э, кричат, что они самозванцы, да, это у тебя не совесть, а глупость, э, ну и так далее. Э, в этом отношении как бы что-то мне мешает перевести это в пессимическую плоскость или в плоскость разговора о достоверности. Здесь Отчасти некоторые есть театр э, и некоторая перформативность э, вот такой э, внутренней пьесы, где участники постоянно меняются масками, надеваются попеременно маску э, того или другого. Но журналсисты по Мне кажется ли тебе, что как раз а, вот это вот а, желание расстелить этих участников и зафиксировать эти маски будет некоторого рода переводом в эпистемическую плоскость того, что нацело как бы туда не переводится? Потому что да, как бы проблематика чего лежит, в том числе в какой-то другой плоскости? Да, пожалуй, но только... Я не буду говорить только по свой интерес. Да. В некотором смысле есть некоторое раздражение в отношении проклятой неопределенности. Да? Вот не уверен, что интерес, который за этим стоит, это интерес в области теории познания, это скорее желание остановить это митрешение. Чтобы да, участники высказывались от своего лица, а не устраивали этот балагар. Анна Владимировна, у вас есть ответ на, на этот вопрос? Мне кажется, что попытка свести проблему совести к прагматической этике общения представляется как в общем, вот доклад Евгения Александровна, и мне кажется, мой, так сказать, показал достаточно наивный, потому что там, где есть внутренний голос, слышание которого или ответ на который трансформирует меня самого, то речь идет, конечно, уже не о прагматике, так сказать, как бы, а о чем-то, так сказать, как бы не о прагматической этике общения, которое, конечно, должна регулироваться какими-то общими законами, а о чем-то чем совершенно другом. И что речь идет именно о том, что так сказать, голос совести является перформативным, перформативом, который вызывает внутреннюю конверсию. Это так, сказать, так оно и для Хайдеггера, и для Левинаса, так сказать, и для меня. Так сказать, как бы, и как перформатив, он, как известно, не может быть описан в терминах истинного и ложного. Так сказать как бы можно описывать это в терминах успешного или неуспешного, но конечно не по осиновски сказать, не в плане так сказать, у кого есть полномочия полномочий тут ни у кого нету а, так сказать как бы а в плане в плане, так сказать как бы, происходит ли Происходит ли игра или не происходит, так сказать, как бы происходит ли хороший перевод или хорошего перевода не происходит. Вот. Ну, я бы тут скорее в терминах Грайса, может быть, на это смотрел, если про прагматику не... Конечно, не в терминах истинной лжи, наверное. Вот. Но... Ну, да, спасибо. Я, я просто не, не предлагала редукционизм. Мне просто кажется, что есть проблема достоверности, чей голос говорит. И вот она эпистемическая, если мы ее как проблему такой достоверности ставим. А есть проблема как бы, как, как быть. Вот как быть, это уж другой регистр, наверное. Вот. Ну, спасибо большое за ответы. И мне кажется, есть еще много чего можно обсудить, но я уступаю как бы право голоса. Вот. Я просто последнее, что хотела сказать, мне кажется, про то, что Георги Игоревич сказал о вот этом внутреннем театре, что в этом смысле сама интенция — это как бы интенция желания, желания тишины. И как будто бы... Ну, это, это сейчас рассуждение, оно не носит какого-то специально-теоретического характера, но как будто бы из э, достижения состояния как бы утихомиривания всех внутренних голосов через выдерживание некоторой внутренней паузы Сейчас просто как бы особое направление внимания. А, по сути, тот голос, который потом раздается, это есть, возможно, тот, которому а, которому жвати возникнуть доверие. Но это, это как бы не, не такое просто соображение. Спасибо большое. Мне в свою очередь да, кажется, что сама вот это вот, само то, что нам необходимо, когда нам хочется различить эти голоса, хочется различить эти голоса. Да, показывает ну, как раз на то, что это не только вот... Ну, как бы, мне кажется, короче, что развлечение в этих голосов дело, дело, дело на этом дело не успокоится. Сама эта проблематичность тут может быть, ну, для меня по крайней мере важнее, чем фиксация этого развлечения. Вот. Виктор Игоревич, пожалуйста, ваши вопрос, реплика. Да, спасибо. Но у меня сначала короткий вопрос к вам, Женя. А ведь в, в, в, Гуссель говорит о том, что он что-то плохо сделал, шлейх демахт. Он не вовсе не к моральном смысле, а просто, ну, что-то плохо сделал. Ну, вот гайку не так завернул. Понимаете? Во-первых, поэтому надо... С, это, это интерпретация, понимаете? Что-то с вашей стороны, что это имеет какой-то моральный смысл. Ну, я хочу коротко вообще вот, послушать эти три доклада, мне кажется, что все-таки вот Гусель задал такую тему, что совесть это некий позитивный феномен, который, который может быть описан. И то, что вы прочитали в этой рукописи, ну, это, в общем-то, понятно. А вот у Хайдегера, как справедливо заметила, Анна Владимировна, другой совершенно подход. Но в чем? Да, формально, да, формально я согласен. Но у Хайдегера ведь подход в том, что совесть – это чисто отрицательная вещь. Ну, совесть только призывает нас быть самим собой. А быть самим собой – это значит быть никем другим абсолютно. Это вообще такая опасная стезя в трактовке совести но мне кажется что Хайдеггер здесь формально прав совесть это негативный феномен попытаться объяснить позитивно Что такое совесть Да еще и вообще-то говоря с Ну как бы в духе времени как вот сейчас Екатерина говорила сделать из этого что-то такое Практическая, ну, это просто невозможно, я, я считаю. Это просто другой переход. А переход в другую сферу. В другую сферу. Ну, вот я еще, если все цитировали сегодня, я позволю себе процитировать Пушкина. Как наш великий поэт говорил, «за -за -за «Заимодавец грубый — это ведьма о совести». То есть это то, что предъявляется как некий негатив, что ты не должен делать, не то, что ты должен делать. Когда вот вы, Георгий, говорите: там отец говорит сыну, или там Фрейд что-то говорит через это, то это никакого отношения вообще не имеет к совести. Это имеет отношение к воспитанию, к каким-то зачаткам, там, вот этой практической деятельности, но вот к этому негативному феномену, да, вот здесь можно так парадоксально сказать, это феномен, мне кажется, негативный, он очень редкий, вообще-то говоря, феномен, он не каждый день, не каждый день, как говорится, встречается. Вот, поэтому вот мой, моя, мой, мой такой короткий комментарий, позитивный, негативный, Но еще хочу добавить, что вот эпистемические слова. Вы знаете, конечно, надо вс всегда принято начинать с Гуссерля, но, вы знаете, я бы начал все-таки разговор об этике и вообще о таких вот вещах все-таки с Брентана. Брентана создал оригинальную концепцию этики, в отличие от Хайдегера, который пару слов там написал, и Гуссерль, который там где-то что-то замечал по этому поводу. И вот здесь как раз, конечно, есть связь между познанием и э, этикой. Это, это, это попытка. Но надо сказать, что у Брентана совесть вообще там не, не, как термины, как проблема совершенно не, не, участвует, не участвует. Поэтому, знаете, вот для того, чтобы задать этот негативный федомен, нужен какой-то контекст. А э, э, Исходить из текстов, в которых предъявлено нам нечто позитивное, попытки описать, это, конечно, хорошо, но мы тем самым, на мой взгляд, как-то уже себя сразу э, ограничиваем, и, вернее, даже не ограничиваем, а, скажем, попадаем в такую область, э, не, мне кажется, она не очень перспективная. Можно много метафор придумать метафоры это, знаете это вообще бедствие их столько да и, и литературно одаренные люди придумывают их все больше и больше но вот это за этой за этим, за этой метафорикой Да скрывается некий уникальный смысл вот этого негативного феномена Поскольку он все-таки не является таким, знаете, вот этой дискрипцией, там, как можно э, применить здесь что-то другое, загадочное согласен. Но все-таки вот путь к этому и лежит э, через описание вот этих случаев, негативного. А слушать голоса, ну, помните, Сартер говорил как, ну, а вдруг это голоса дьявола, а не Бога. Там эта женщина слышала голоса Бога, а потом там оказалось, что это совсем другие голоса. И эта метафора, голос совести, это метафора, да, она тоже опасна. О чем сегодня, кстати, отчасти, отчасти говорили. Ну, спасибо, я не буду, я хотел бы действительно послушать и вопросы, и, и, Реакции. Спасибо большое. Спасибо, Виктор Кузьмин. Значит, да, вопрос а, значит, от Анны Игоревны Резниченко. Да, значит, первое, что в русской традиции есть выражение работа совести, то есть она не только голос или зов, который мы можем так или иначе интерпретировать, но и актор морального действия. Да, есть ли параллели этому феноменологической традиции? Ну и второй вопрос, да, почему все-таки голос Гитлера не может считаться до конца голосом совести? Или может? Ну, наверное, про Гитлера. Да, наверное, про Гитлера, да, наверное, это мне. Ну, так сказать, как бы, если посмотреть поближе, так сказать, как бы, на то, что Банхофер говорит, то да, Банхофер так, вполне в Хайдегера так сказать, определяет совесть как идущий с глубины предельной собственной воли и собственному разуму, требующий исполнения зов человеческого существования к единству с самим собой. Он возникает как упрек в утрате единства как предосережение от потери самого себя. И направлено, в первую очередь, не к определенному деянию, а к определенному бытию. Да, он протестует против действия, которое угрожает ему бытию в единстве с самим собой. А поэтому, так сказать, когда он доходит дело, когда как бы, дело доходит, там, там, дальше пропускают некоторые моменты, то дальше он говорит, что... Вопрос о том, так сказать, как бы, возможно ли единство с самим собой, сказать, как бы через волю другого человека? Через волю другого человека, говорит Банхофер, невозможно. Возможно, только, так сказать, как бы, только через Бога. Вот то, о чем, в сущности, говорила Евгения Александровна, да, так сказать, как бы. вот что если у нас есть там избавитель, если у нас есть спаситель, если у нас есть Бог, сказать, то на дне своего отношения с самим собой так сказать, как бы я обнаружил другого. Вот. И тогда это отношение с другим, так сказать, как бы не является покушением на мою гетерономию, на мою автономию, так сказать, на мое единство с самим собой. Потому что путь к моему единству с самим собой не, не нарушен. Сказать, как бы. вот. Но Гитлер, не, так сказать, как бы, будучи руководителем государства, всего лишь так сказать, как бы, не является не является избавителем. И мое, так сказать, отношение с самим собой, так сказать, не, так сказать, как бы, не обусловлено не обусловлено мнениями другого человека, сказать, который всего лишь молния. Как бы, да, так сказать. Как бы. вот. И когда, так сказать, вот, цитата, так сказать, как бы, в полноте, так сказать, как бы будет такое, что когда мы понимаем, великое изменение заступает в тот момент, когда единство человеческого существования более не состоит в его автономии, но обретается по ту сторону собственного я и его закона в Иисусе Христе. Формально это изменит точки единства, имеет свою аналогию в фрикулярной сфере. Если некий национал-социалист говорит, моя совесть это гейпер, он тем самым пытается обосновать единство я по ту сторону самого себя. Кстати, я вам сказал, что это гибельс на самом деле Геринг. Вот. Вследствие этого отказ от автономии в пользу некой, безусловной, гетерономии, что, опять же, возможно, можно лишь что том случае, если другой человек, в я ищу единство своей жизни, начинает эмоционировать в качестве моего избавителя. Это было бы разительнейшей стекулярной параллелью и тем самым разительнейшим противоречи с христианской истины Там, где Христос, истинный Бог, если человек стал точкой единства моего существования, там совесть формально остается золом моего собственного бытья к единству своим собой, но лишь формально. Это единство, что больше не может осуществляться в прозврате к моей живущей законам автономии, а только в общении с Иисусом Христом. Иисус Христос, так сказать, делает моей совестью это означает, что я могу обвечести единство с Санитой, к отдаче своего Я, Богу и людям. Но это, так сказать, как бы, это такая традиционная христианская точка зрения. Я не скажу, что, так сказать, как бы, что она неправильная, но, в принципе, так сказать, в контексте любого христианского богословия будет так. Но в терминах Георгия еще можно сказать, что Адуль Гитлер является предельным примером псевдосовести. Вот этой псисовести, о которой речь шла в докладе. вот кажется, что пока мы сохраняем это некоторое сомнение и спрашиваем, не говорит ли сейчас во мне, не знаю, там, партия или научный руководитель, или, не знаю, мама, то это как бы еще может да, быть голосом совести. А вот когда значит, Герин говорит «Моя совесть Гитлер» или вот как значит, Георгий Игоревич в «Черновике книги» Марието Шагинян говорит, что в Сталине в его образе олицетворили мы, советские люди, свою совесть, то да. вот, это вот, вот, это вот, как бы, вот эта уверенность выдает нам всем, всем до характера этой совести.